Глава 26. Написанная 100 лет назад рукопись пастора прихода Хельгё заставила Петре Ниеми изменить свои планы. Вместо того, чтобы попытаться с помощью тренировки подтянуть свою физическую форму, а потом только расслабляться с хорошей книгой или смотреть спорт по телевизору, он уже в субботу вернулся на работу, чтобы в тишине и покое как следует обдумать своё дело. Сначала он отсканировал старую карту из брошюры Линстрёма и завёл её в свой компьютер, а потом сравнил с картой, имевшейся у него и его коллег. В топографическом плане они совпадали. То же самое касалось высот различных участков над уровнем моря. Поверхность острова сегодня выглядела точно так же, как и тогда, больше всего отличался его биотоп. Открытый пейзаж главным образом луга, где местные крестьяне летом пасли свой скот во времена пастора Линстрёма, ныне сменили чуть ли не настоящие джунгли из деревьев и заросли кустарника. В ту пору мы сразу нашли бы её, подумал Ниеми. После этого он сравнил существовавшие в старое время постройки со своими собственными наблюдениями. Остатки обнаруженного им фундамента явно принадлежали дому, куда ударила молния и где сгорели две работницы 100 с лишним лет назад. Две найденные им и его товарищами большие деревянные хижины, одна из которых, скорее всего, задумывалась в качестве наблюдательной вышки, однако отсутствовали на карте Линстрёма, наверняка по той простой причине, что соорудившие их мальчишки сделали это гораздо позднее. Зато И имелось сооружение, укрывшееся от его глаз, и это вызывало беспокойство Нееми, главным образом, поскольку его не удалось отыскать, ведь никаких особых надежд он не возлагал на это дело. В те времена, когда остров служил летним пастбищем, на нём имелся погреб. Судя по карте Линстрёма, находившийся чуть выше того места, где Нееми и его коллеги высаживались на берег, И во времена пастора его также использовали с той же целью. Это была маленькая бухточка с северной стороны острова, по большому счёту единственное место на нём, где могли причалить небольшие лодки. Вроде современного полицейского катера или так называемого коровьего парома старой крестьянской Швеции. В этот погреб работницы каждый день сносили молоко, возможно, даже приблизительно в таких жестяных флягах. Какие он помнил из своего детства, проведённого в усадьбе в Торнедалении, вмещавших до 20 литров с большой крышкой, которая привинчивалась сверху, чтобы работницы не расплескали содержимое, пока шли по тропинке от дома, где жили и также доили коров, вниз к подземному сооружению у места, где причаливали лодки. Туда Крестьянин или его работник приходили под парусом или на веслах забирать молоко. «Воспоминания из другого времени», — подумал Ниеме. «Если сейчас погреб находился там, где он считал, то наиболее высокая из двух хижин наблюдательная вышка располагалась совсем близко к нему». «Хороший ориентир для поисков», — подумал Ниеме, и поставил крестик на карте «выск». по которой работали он и его коллеги. Потом он поехал домой, посмотрел телевизор, поужинал и поговорил по телефону со своей женой и детьми. Только после обеда на следующий день неяме вернулся на работу, чтобы заниматься своим любимым делом. Попытаться поставить себя на место преступника, думать, как он делал, как он. Ты убил женщину. Пусть совершенно не планировал этого делать, всё произошло внезапно. Мы просто начали ссориться, но потом всё зашло слишком далеко и закончилось тем, что ты застрелил её. При мысли о том, где нашли её череп, это, пожалуй, случилось, когда вы проводили вместе отпуск на воде. В конце весны, летом или в начале осени, но вероятнее всего летом, когда большинство людей отдыхают. Сейчас ты стоишь там над мёртвым телом, которое решаешь спрятать. чтобы его не нашли и ты смог избежать наказания в противном случае ожидающего тебя совершаемое сейчас это уже действия, спланированные тобой более или менее хорошо в зависимости от того, что ты сам представляешь собой и чисто практических моментов, связанных с твоим поведением. Когда кому-то требовалось избавиться от тела, А в таких случаях почти всегда речь идёт о мужчине. Он пытался транспортировать его в чём-то, тогда легче спрятать труп и не надо таскаться с ним. Чаще всего для этого использовался автомобиль, порой лодка, но также и другие транспортные средства. Нееме приходилось сталкиваться с ситуациями, когда в ход шли тачки, детские коляски и даже магазинная тележка, случайно оказавшаяся под рукой. Всё, что имеет колёса, подумал Нееме, всё достаточно большое, чтобы вместить тело целое или расчленённое и упакованное частями. Оставалось принести его последний отрезок пути, и это расстояние всегда старались максимально сократить. Если речь шла об одиноком преступнике и взрослой жертве, Оно редко составляло более 50 метров от того места, где он оставлял свое транспортное средство. Примерно такое расстояние было на острове Уферцён между берегом, где причаливали лодки, и крестиком, поставленным Ниеме, на карте с целью отметить погреб, не найденный им и его коллегами. «Где обычно прятали тело?» – размышлял Ниеме. «Довольно часто в месте известном человеку ранее». в заросшем колодце на заброшенном хуторе неподалеку от летнего домика, где он обычно проводил отпуск 20 лет назад, в заполненной водой яме, случайно обнаруженной во время походов за грибами, пожалуй, в обычной канаве, которую не составляло труда закрыть сверху ветками и хворостом. При необходимости спрятать тело Уферцён даже слишком хорошо подходит для преступника, оказавшегося там случайно. Он бывал там ранее, подумал Нееми. И уже после того, как остров превратился в настоящие джунгли. Когда он столь далеко зашёл в своих рассуждениях, у него произошёл разговор с коллегой из технического отдела полиции Елена. Тот позвонил с целью рассказать, что Нееми больше не должен рассчитывать на помощь с их стороны, поскольку все люди понадобились для расследования двойного убийства в Ханинге. Там нашли пять десятков гильз от разных видов оружия за складом, где и случилась самостычка. Никаких свидетелей, но множество следов, а поскольку нормальные парни справляются сами, дела Ниеме сейчас отошли для звонившего на второй план. «Никаких проблем», — сказал Ниеме, — «передай им привет и поблагодари за помощь». Потом он набрал номер Фернандеса и спросил, нет ли у того желания на следующий день... прокатиться на остров Уфердсен, хотя у него и выходной. «Что мы будем искать?» — поинтересовался Фернандес. «Старый погреб из девятнадцатого века», — объяснил Ниеме. «Я займусь этим с удовольствием», — сказал Фернандес. «Первый погреб в моей карьере. Его я не хочу пропустить даже за все масло Смоланда».